Глава 1274. Путь до порта занял всего несколько дней. В то время, пока принцесса Ти нет налаживала контакты с отрядом Абрахама, Хаджар тратил все силы на стимуляцию нейросети. Для остальных он выглядел как адэпт, передвигающийся на автомате, находясь при этом в поверхностной стимуляции. И теперь, когда до порта и, следовательно, до лабиринта с бессмертным осталось меньше нескольких часов, Хаджар в очередной раз упал в грязь. Одновременно фигурально и буквально. Фигурально, потому что все это происходило внутри его воображения, где он бился с усиленной версией тени бессмертного мечника, а буквально, потому что тренировочная площадка, созданная нейросетью, почему-то выглядело, как побережье чахлого болота, вязкое и неприятно пахнущее. Побед 0. Поражений 729. Ничья 0. Вероятность победы 0,826 млн%. Вероятность летального исхода носителя 99,5%. 999 184 миллионных процента. Хаджар мысленно выругался и вернулся обратно в реальность. Так всегда и происходит. Ицая ехала вместе с Тенет на таком же непонятном животном, что и у Абрахама с Густавом. Мужчины любят гордых и опасных, но жизнь связывают с простыми и домашними. теме, кто будет ждать, пока не вернутся со своих завоеваний и положат им головы на колени. Хадджар пропустил начало разговора, так что понятия не имел, к чему Ицэ говорила об этом. Впрочем, Тенет слушала её, широко раскрыв глаза и слегка приоткрыв рот. «Наверное, такие простые житейские мудрости редко когда доходят до слуха принцессы, воспитанные учителями и мудрецами, которые редко когда касались темы отношения полов, как в прямом, так и в переносном смысле. Так же и у нас, Кивена, — продолжила яйце, — при этом она не сводила взгляда со спины Абрахама, старательно делавшего вид, что ничего не слышит». Мы любим тех, кто силён и опасен, но детей рожаем тем, кто всегда будет рядом, не уйдёт в поход, чтобы вернуться обратно в ящике. А как же суженые с придыханием спросила принцесса? Всё же, несмотря ни на что, она оставалась молодой девушкой, может, чуть более восторженной, чем мог позволить этот мир. Те, кому самой судьбой суждено вместе идти по пути развития, Ицэ только усмехнулась, спросив у своего чужака. Адепт кивнула в сторону Хаджара. Его волосы стягивает лента, которая должна привести к этой самой суженой, но что-то мне подсказывает, хватит уже, Ицэ перебил Абрахам, а затем повернулся к тени. Простите её, достопочтенная Гивена. Ицэ у нас большая поклонница творчества бродячих музыкантов. «Не заморачивайтесь, и если вам надоест, вы так ей и скажите. Мы с Густавом будем вам только благодарны». Лучник подтвердил слова своего командира молчаливым, но полным сочувствия кивком. «Нет, что вы!» — воскликнул Латинет. «Мне действительно интересно. Раньше я... Долго еще?» — пришел черед встрять Хаджару. «Мы уже пришли». С этими словами Абрахам резко натянул поводья, и его зверь замер. Точно так же поступили и Густав с Ицией. Из всей пятерки путешествующих один только Хаджар передвигался на своих двоих. Используя усеченную версию шага белой молнии, он нисколько не отставал от едущих. Что же до расхода энергии... то естественная скорость восстановления запаса вполне позволяла Хаджару двигаться так в течение нескольких недель. В идеале, конечно, использовать путь сквозь облака. Техника медитации не должна потреблять энергию. Но, увы, после того, как Хаджар переделал ее под свой уникальный случай, эта преференция сошла на нет. Они стояли на обрыве. Видимо, когда-то здесь действительно пролегало дно реки, которое искусственно углубили для того, чтобы могли проходить корабли. Иначе как ещё объяснить глубокое ущелье, которое отделяло их от развалин напротив, находящихся на возвышенности? Последние выглядели так, как и положено глубоким древностям, среди которых редко когда ступает нога человека, ну или не только человека. Коски древних стен поднимались к ясному синему небу. Когда-то они формировали собой прекрасные воздушные здания, но ныне от былого величия остались лишь фасады, потрескавшиеся дорожки переулков, широкие разбитые проспекты. Арки обвалились, башни рухнули сломанными деревьями. А где находились верфи, там теперь пролески и заросли бурьяна. сам город выглядел как нечто, что возводилось, чтобы посоперничать высотой с застывшими каменными волнами. Даже его обломки и развалины продолжали тянуться к небу, но теперь единственными свидетелями их потуг были белые птицы, которые свили на вершинах гнёзды. "Гай", окликнул Абрахам. Хадзар инстинктивно схватился за рукоять меча. К ним со стороны ущелья изкуственного форватера приближался высокий мужчина средних лет с маской, закрывающей левую половину лица. Он нёс за спиной нечто, что сначала показалось свёртком из серых пожухлых плащениц. Подул ветер, трепё, облепило скрывшееся под ними содержимое, и Хаджар смог определить очертания секиры. Давно, со времён Санкиша солнца Ликкова, он не имел дела с могущественными адептами секиры. Оружие подходило для войны, для массовых битв и даже бойнь, но в дуэлях или быстрых сражениях становилось практически бесполезным. А чем дальше по пути развития, тем чаще приходилось сражаться один на один, и тем реже адепты позволяли втянуть себя в масштабные разборки. Абрахам. Голос у адепта Сикиры звучал хрипло и неприятно, как-то искусственно. Может, это было как-то связано с тем, что вся его нижняя челюсть была сделана из волшебной породы нефрита. Ицэ, Густав, рад вас видеть. Последние не ответили, а Хадджа расчувстил исходящий от них страх. Они боялись Гая, чего нельзя было сказать об Абрахаме, к которому эти двое относились как к командиру, но не более того. «А это, стало быть, наши попутчики!» Гай прищурил свой единственный левый глаз, окинув взглядом Тенет и Хаджара. «Чужак!» Хаджар сдержанно кивнул. Гай втянул в воздух половиной носа. «Мечник!» истинное королевство меча, дополненное чем-то своим. Повелитель начальной стадии силы безымянного средний, похож на чужака, но я не чувствую на тебе отметин чужих земель. С этими словами Гай потянулся замотанной в бинты правой рукой к своей маске. Впрочем, если Абрахам тебе доверяет, то доверяю и я. Хаддар мысленно выругался. Этот безымянный средний стадии прочитал его так легко, как открытую книгу. Была ли это его особая врождённая способность, богатый жизненный опыт или какая-то техника, Хаджар не знал, и признаться, легче от этого не становилось. Хватит пугать наших новых друзей, Гай засмеялся Абрахам в своей привычной плутовской манере. Они, знаешь ли, платят деньгой и мечом. Мечом, протянул Гай. Я справлюсь с ними мёртвыми и один, старый лис. Помощь этого юнца мне не требуется. Дело твоё, поднял ладонь Абрахам. Но в этот раз мы везём с собой особый товар. Уверен, что хочешь расчищать проход в одиночку. Абрахам сделал настолько явное ударение на слове особый, что не заметить этого было попросту невозможно. И насколько он особый плут, процедил Гай. Какое положение этот полулицы занимал в отряде, Хаддар пока не понимал. Настолько, что ты действительно будешь не против, чтобы этот солдатик прикрывал твою спину, мой старый друг. С этими словами Абрахам спустился со зверя. Остановимся здесь на ночь. Не мёртвые и без того неспокойный народ, а с появлением луны становятся действительно грозными противниками. Отправимся по утру. Хаджар бросил быстрый взгляд в сторону заплечного мешка Абрахама. И что такого они везли в рубиновую гору, раз так сильно рисковали? Проклятие